И был расколеван вороньем, и был расколеван вороньем. Глава двенадцатая. Лето. Молодюш. В июле 1943 года вспомогательная команда «Заря», что располагалась в казарме на окраине Чернигова, была поднята еще до рассвета для выполнения спецзадания.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 А принадлежности же к власовским частям говорили на рукавной нашивке с надписью «Роа». Многие парни в эти летние дни, в подражание немцам, закатывали рукава до локтей, расстегивали воротники. Митиже Цыпунову этот чужой шик не нравился. Меньше всего он хотел походить на арийского завоевателя. Вот Гошка Круткин тот как раз из кожи его нлез, чтобы его хотя бы издали местные бляди принимали за человека первого сорта, херрменшер и сигаретку приклеивал к нижней губе на немецкий манер и словечками любил бросаться вроде Шайзершвайн, Квач и Лили Марлен вперемежку с Розамундой насвистывал. Почему-то он очень сильно подрос за полтора года в немецких телах, сравнялся почти ростом с крупным супеном и стал чем-то напоминать идеологического офицера Иохана Развмуса Дюренхоффера, который нередко посещал русские части для произнесения речей. Суетливости у него однако не убавилось, и по отношению к Мите он по-прежнему выступал в прежней роли Шухорнова такого подсанчика на подхвате. Удивительно, как он всегда умудрялся не отстать от Мите, несмотря на бесконечные переформирования. Всегда он так устраивался, чтобы попасть в одну и ту же роту, взвод и даже отделение с Сапуновым.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 Противнейшая история с девкой произошла, о которой вспоминать не хочется. Потом опять на переформирование повезли, теперь в Германию в городок Дабендорф. Вот с этим по-настоящему повезло. Посмотрели самую в самом делешную Европу. Как живут люди чисто, спокойно.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 Мужик впечатляющего роста, ничего не скажешь, на самом деле произвёл на солдат основательное впечатление, когда сказал: такова наша историческая судьба солдаты. Пройдём через все бои, страдания и унижения, чтобы открыть новую страницу в истории России. Неплохо было сказано, окрыляющее. Митя снова тогда запылыхал мрачным вдохновением, хотя по правде говоря никакой исторической судьбы вокруг себя не видел. Скорее вуз Гошка прав, говорят, что все-таки лучше, чем в лагере сгнить зазыва. Здесь можно хоть в кино иногда сходить. Брали пивка, полдюжины пакет резиновых сосисок. Забирались в задний ряд смотреть на волшебных германских кинодиф Марику Роук, Ленни Рифеншталь и цару Леандр. Как только эти красотки появлялись на экране, блондинка ли Марика, брюнетка ли цара, Ребята тут же запускали руки в штаны и дополняли кинопроизведения игрой своего мощного, хоть и немного однообразного воображения. — Нас обоих с тобой расстреляют, — говорил Митя Гошки после пива. — Ну и хер с ним, — отвечал Гошка. — Всех нахуй когда-нибудь расстреляют, на то и война.